Приказ о порядке награждения летного состава Военно-Воздушных сил Красной Армии за хорошую боевую работу и мерах борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков Номер 0299 19 августа 41 года. Для поощрения боевой работы летного состава военновоздушных сил Красной Армии Отличившегося при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом, приказываю ввести в порядок награждения летчиков за хорошую боевую работу, а командирам и комиссарам авиадивизии представлять личный состав к Нагораде в соответствии с приказом. Первое. А. Истребительной авиации. Первое. Установить денежную награду летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1000 рублей. Кроме денежной награды, летчик-истребитель представляется за три сбитых самолета противника к правительственной награде за следующие три сбитых самолета противника ко второй правительственной награде, за 10 сбитых самолетов противника к высшей награде, званию Героя Советского Союза. Третье. За успешные штурмовые действия по войскам противника летчики премируются и представляются к правительственной награде. За выполнение 5 боевых вылетов на уничтожение войск противника летчик-истребитель получает денежную награду 1500 рублей. За выполнение 15 боевых вылетов Летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную награду 2000 рублей. За выполнение 25 боевых вылетов летчик-истребитель представляется ко второй правительственной награде и получает денежную награду 3000 рублей. За выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к высшей правительственной награде званию Героя Советского Союза и получает денежную награду 5000 рублей. Во всех случаях результаты и эффективность выполнения штормовых действий должны быть подтверждены командирами наземных частей или разведкой. Четвертое. За уничтожение самолетов противника на аэродромах летчики-истребители премируются и представляются к правительственной награде. За успешное выполнение 4 боевых вылетов на уничтожение самолетов противника на его аэродромах летчик-истребитель получает денежную награду 1500 рублей. За успешное выполнение 10 боевых вылетов днем и 5 вылетов ночью летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную награду 2000 рублей. За успешное выполнение 20 боевых вылетов днем или 10 вылетов ночью летчики-истребители представляются ко второй правительственной награде и получают денежную награду 3000 рублей. За успешное выполнение 35 боевых вылетов днем или 20 вылетов ночью Лица летного состава представляются к высшей правительственной награде, званию героя Советского Союза, и получают денежную награду 5000 рублей. Результаты боевых действий по аэродромам противника должны быть подтверждены фотографированием или разведывательными данными. Летчики, применившие в воздушном бою Таран самолета противника, также представляются к правительственной награде. Количество сбитых самолетов устанавливается в каждом отдельном случае показаниями летчика-истребителя на месте, где упал сбитый самолет противника, и подтверждениями командиров наземных частей или установлением на земле места падения сбитого самолета противника командованием полка. B. В ближней бомбардировочной и штурмовой авиации. Первое. За успешное выполнение 10 боевых заданий днем или 5 боевых заданий ночью по разрушению и уничтожению объектов противника, каждое лицо из состава экипажа представляется в правительственной награде и получает денежную награду 1000 рублей. Второе. За успешное выполнение 20 боевых заданий днем или 10 боевых заданий ночью, каждое лицо из состава экипажа представляется ко второй правительственной награде и получает денежную награду 2000 рублей. Третье. За успешное выполнение 30 боевых заданий днем или 20 боевых заданий ночью, каждое лицо из состава экипажа представляться к высшей награде, званию Героя Советского Союза, и получают денежную награду в размере 3000 рублей каждый. Во всех случаях качество выполнения боевых заданий и их эффективность должны быть подтверждены обязательно фотоснимками в момент бомбометания или спустя 3-4 часа, и разведывательными данными. Четвертое. Независимо от количества выполненных боевых заданий, летчик, штурман или стрелок-радист, лично сбивший один самолет противника, получает денежную награду 1000 рублей. Два самолета противника представляются к правительственной награде и получают полторы рублей. Пять самолетов противника представляются ко второй правительственной награде и получат 2000 рублей. Восемь самолетов противника предоставляются к званию Героя Советского Союза и получают денежную награду в 5000 рублей. В. В дальней бомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации. Первое. За бомбардировки объектов противника промышленного и оборонного значения экипажи ДБ авиации и ТБ авиации подлежат награждению. За каждую успешную бомбардировку лица из состава экипажа получают денежную награду в размере 500 рублей каждый. За 5 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица из состава экипажа самолетов представляются к правительственной награде. За 8 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, Лица из состава экипажа самолетов представляются ко второй правительственной награде. За 12 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица из состава экипажа самолетов представляются к высшей правительственной награде званию Героя Советского Союза. Второе. За успешные действия в ближнем тылу противника экипажи ДБ-авиации и ТБ-авиации получают денежные награды и представляются к правительственным наградам таким же порядком, как и экипажи ближней бомбардировочной авиации. Третье. При действиях по политическому центру в столице противника, за каждую бомбардировку каждое лицо экипажа получает денежную награду в размере 2000 рублей. За три успешных бомбардировки, Каждое лицо из состава экипажа представляется в правительственной награде. За пять представляется ко второй правительственной награде. За 10 успешных бомбардировок каждое лицо из состава экипажей представляется к званию Героя Советского Союза. Г. В ближней и дальней разведывательной авиации. Первое. За успешное выполнение заданий по разведке противника. За 10 боевых заданий днем или 5 боевых заданий ночью, каждое лицо из состава экипажа представляется к правительственной награде и получает денежную награду 1000 рублей. За 20 боевых заданий днем или 10 заданий ночью, каждое лицо из состава экипажа представляется ко второй правительственной награде и получает 2000 рублей. За 40 заданий днем или 15 заданий ночью, каждое лицо из состава экипажа представляется к званию Героя Советского Союза и получает 3000 рублей. Во всех случаях данные по разведке должны быть подтверждены фотоснимками или показаниями других экипажей, вылетавших до уничтожения обнаруженных объектов противника или уточнение разведывательных данных предыдущих экипажей.